Человек накануне полного и окончательного разрыва с родиной хочет забрать только ему принадлежащие вещи. Майор не выдержал идеологического давления буржуазной среды, заключил бы куратор, случись такое годом раньше. Ныне же тяга к детским фотографиям получала более точное объяснение. Тревожный колокол задребезжал вторично, когда Кустов Корвин пошел вдруг на несанкционированный контакт с тем, кого уже завербованного называл шифровки Мартином. Самовольность вербовки усугублялась тем, что ранее к таким нарушением дисциплины Иван никогда не прибегал и, более того, всегда послушно сворачивал знакомство с теми, кто, по мнению куратора, был непригоден к доверительным связям. На ночных совещаниях в Москве решили поначалу, что Мартин — агент ЦРУ или ФБР, которого Кустов пытается внедрить в сеть. Кое-какие сомнения оставались, поскольку такое служебное упущение предусматривалось отступной легендой. Она, правда, могла излагаться только при провале, и на допросах ФБР. Но, быть может, майор в таком затруднительном положении, что уже соображать правильно не в состоянии и чуть ли не открытым текстом дает знать «плохо, очень плохо, спасайте, люди добрые». Почти одновременно Жозефина подала отвратительную весть о себе «забеременела» от мужа в марте, когда приехала к нему для окончательного разрыва. Во время вулканически бурной ссоры и произошло зачатие, и жозефини порекомендовали лучших на континенте врачей, то есть кубинских. Она прибыла на Кубы и застряла там надолго. Сообщить мужу о будущем ребенке она могла только через Москву, но и у той были свои трудности. кустов кормен вышел из режима связи. Самого его, когда-то пылко желавшего ребенка, решили все-таки держать в неизвестности. Сигнала всей агентуре ложиться на дно, зарываться в ил, дано пока не было. О близящемся провале всей агентурной сети Центральной Америки Сообщать военные контрразведки не стали, чему имелись веские доводы. Ситуация тревожная, и только полное выяснение всех обстоятельств провала даст возможность доложить руководству о принятых мерах. Сбивало с толку и то, что сообщенные Кустовым данные о новой американской системе гидроакустического контроля западного побережья были убедительными. Что именно предпринимать, никто пока не знал. Вспомнили о головных болях, мучивших, по уверениям Жозефины, Кустова уже второй год. По резервному каналу связи предателю Родины предложили пройти курс лечения от них в здравницах Кавказа. Ответ был незамедлительным. Климат не тот. И там же в шифровке... Вновь некто Мартин на него ссылался Кустов, обосновав отказ — это Мартину не нравился климат, Мартин, якобы известный Москве, — и рекомендовал Кустову отклонить приглашение. Квартира, где Бузгалином читался нескучный роман, была в советском, разумеется, доме. Планировка ее была советской, то есть рассчитаны на непременную тесноту и настойчивое пожелание хозяев переехать в более удобную и вместительную. В квартире была советская мебель, но множество предметов прямо указывало на западное происхождение их. И род занятий хозяина, аппарат разведки под крышей, в буквальном смысле посольства, одна комната на ключе, она, конечно, набита коробками с вещами, приобретенными там, куда хозяина посылали в командировку. Куда именно? Легко угадывалось. По фотографиям и бытовой мелочишке